Глава девятая. Игра началась. После конкурса невест пригласили перекусить прямо в саду. Фуршетные столики были уже накрыты, слуги разносили напитки, но, что было важнее всего, к девушкам присоединилась вся королевская семья. Ее Величество, пришедшее под руку с супругом, окинула присутствующих благосклонным взглядом и уединенно присела в кресло в тени раскидистого дерева, что Эмме чрезвычайно понравилось. Она сразу подумала о возможности подружить Бригитту с королевой, ведь это, несомненно, могло помочь в отборе. Все остальные девушки были представлены ее светлости еще на балу, а подопечная Эмме сбежала. Как назло, сама леди Дракхайн, как всегда, предпочитала важным вещам еду. И что еще хуже, мило беседовала с соперницей. Амалия Стетхейм, прекрасно проявившая себя на конкурсе, теперь весело обсуждала с Бригиттой собственное волнение и предлагала попробовать уговорить принца пустить их прогуляться к волшебному озеру. Эмма с молчаливым упреком замерла рядом и слушала их беседу в полухо. Ожидая удобного момента, дабы вмешаться и увести подопечную. «Если мы попросим все вместе, уверена, он не откажет», — Амалия подмигнула Бригитте. «Так хочется посмотреть, что же там необычного». «Вода, везде вода», — пожала плечами Бригитта. «Какая разница?» «Но разница есть», — в разговор вклинилась подоспевшая, откуда ни возьмись, милаша. Вы ведь про волшебное озеро? О, я так хочу взглянуть на него! Ведь по легенде, там по-прежнему живут помощники Святой Селены, способные помочь избранной девушке вернуть или обрести настоящую любовь». Ее глаза сверкали от возбуждения, а щеки зарделись. Очки она сняла и повесила, зацепив дужкой за ткань, на вырез платья, сделав его еще глубже. «Моя дорогая!» Ирена Воблер, вышедшая прямо из-за спины Эммы, ласково погладила по плечу подопечную. «Не стоит тратить время здесь. Пойдемте, Милана, я договорилась о том, чтобы вы побеседовали с Ее Величеством, минуту не больше. Помните, как мы договаривались?» «Но я...» «Конечно, помните!» Ирена нацепила Милаша на нос очки и увела ее к королеве. А Эмма утвердилась в своем мнении, от этих двоих нужно избавляться. И срочно! Королева приветствовала Ирену мягкой улыбкой и что-то сказала милаше. Та зарделась и присела в изящном к Потом королева завела беседу с менталисткой и, взяв ее под руку, как близкую подругу, неспешно пошла куда-то. Невеста последовала за ними, всем своим видом выражая кротость и смирение. Эдакая милая скромная девушка в очках, которая наверняка будет прислушиваться к мнению свекрови. «Вряд ли симпатии королевы будут иметь значение», — поделилась своим мнением Амалия, будто подслушав мысли Эммы. «Вильгельм наверняка сделает выбор сам, своим сердцем. Стоило заговорить о наследнике престола, как все трое уставились на него. Красавчик Вилли беседовал с отцом». А после они оба направились по дорожке, огибающей зеленый холм. «Вот бы пойти с ними!» — прошептала Амалия. «Но это дурной тон!» — грустно вздохнула Эмма. «Да и чего мешать мужскому разговору!» — кивнула Бригитта, вновь отворачиваясь к столу. «А этот чего на нас так смотрит?» — Амалия нахмурилась и кивнула в сторону. Эмма проследила за ее взглядом и едва не выругалась вслух — Рыжий Мордиш прибыл на фуршет. Нагло улыбаясь, он смотрел на леди Дракхайн, которая как раз наклонилась над тарталеткой. Черный цвет охрон обтянул упругую пятую точку невесты, о которую Эмма совсем недавно ушибла ладонь. Усмехнувшись, рыжий облизнулся. И когда леди Дракхайн обернулась, отсалютовал ей бокалом. «Опять он!» — едва не прорычала Бригитта. — Вот же! Он пристаёт к тебе? — Амалия помрачнела ещё сильнее. — Посмотрите, этот наглец идёт сюда. Но мы даже не были представлены. — Сейчас представимся! — с угрозой проговорила Бригитта, отставляя в сторону так и несъеденную тарталетку и отряхивая руки от крошек. — Прошу тебя, держи себя в рамках приличий! — попросила Эмма, хватая подопечную за локоть. Как бы там ни было, он — гость короля». Бригитта в ответ издала странный звук и совсем неженственно повела плечами, будто готовилась к бою, а не к беседе. «Леди?» — рыжий бородатый тип тем временем приблизился к ним, продолжая широко улыбаться. «Вы столь прекрасны, что я не смог держаться на расстоянии». «Позвольте представиться. Мордиш Красхитанский прибыл в иствик с дипломатической миссией». Эмма и Амалия сдержанно улыбнулись и изобразили книгсены. Бригитта же продолжала стоять, рассматривая иноземца и, кажется, даже не моргая. «А вы, насколько знаю, леди Бригитта Дракхайн, дочь графа Сокха Дракхайна», — не сдавался Мордиш. Эмма осторожно зашла за спину подопечной и слегка ткнула ту в бок. Да, коротко ответила Бригитта. Замечательно. Красхитанец просто лучился энтузиазмом, намеренно или случайно, не замечая, что ему не рады. Вот мы и знакомы, а теперь стало быть, я могу предложить вам прогулку по саду? Нет, отрубила Бригитта. Не можете. И все же никак. «Но мне бы совсем не выйдет!» На несколько секунд, показавшихся Эмми вечностью, Мордиш посерьезнел, слегка прищурив глаза, и сжал свободную от бокала руку в кулак. «Будет скандал!» — в ужасе решила она. «Или кровопролитие!» Бригитта слегка накренилась вперед, будто только и ждала начала боя, а Малия, тихо пискнув, сделала шаг в сторону. Но тут красхитанец поднял руку, и стукнул кулаком в грудь, громко сообщая «Клянусь копытами своего коня, я в жизни не видел таких глаз, сколько пыла, сколько огня! Такое чувство, что вы испепелили бы меня на месте, если бы могли!» Кажется, Эмма услышала, как леди Дракхайн заскрежетала зубами. «Я не желаю с вами общаться», — произнесла Бригитта сухо. «Так просто я не отступлюсь», — то ли пообещал, то ли пригрозил мордиш. И Эмма невольно усмехнулась. «Надо же, видит девушку всего второй раз, а такое упорство!» «Забудьте», — сказала Бригитта, — «здесь вам ничего не светит». «А как же сияние ваших глаз? Они как путеводная звезда!» Эмма с Амалией переглянулись и обменялись улыбками. «Надо же!» «Дикарь с востока, романтичен». «Вы мне вообще не нравитесь», — отрезала Бригитта. «Потому что вы пока не узнали меня лучше, и нет ни малейшего желания узнать». Эмма нахмурилась. Все же ее подопечная слишком груба. Пусть бы пококетничала, поиграла. «Я очарован. Мною? Вами, о прекрасная!» Рыжий снова ощерился, показав крепкие белые зубы. Чем больше вы играете со мной, тем сильнее разжигаете пламя внутри. — Немедленно потушите! — Пфу! Прекратите это! — вмешалась Эмма, встав перед Бригиттой. — На нас ведь все смотрят, а леди Дракхайн очень бережет свою репутацию. — Очень берегу! — раздалось из-за спины Эммы. — Понимаю! — кивнул Рыжий, отступая и снова салютуя бокалом. — Но прощаюсь ненадолго расхитанцы никогда не сдаются. — Скажи это побежденным на плесе, — буркнула Бригитта. «Что — Что? — нахмурился Мордиш. — Бригитта хочет уйти в другое место, — быстро проговорила Эмма. — Устала на солнцепёке, бедняжка. Она схватила свою подопечную под локоть, ощутив при этом, как напряжены её мышцы. — У меня такое чувство, что ещё немного, и ты бы его ударила, — пробурчала Эмма, невольно поражаясь, «Какие все же стальные бицепсы у ее невесты?» Бригитта прорычала в ответ нечто невразумительное, тем не менее позволяя себя увести от рыжего наглеца. «Ты совсем не умеешь вести себя с мужчинами», продолжала упрекать ее Эмма. «А тебе стоило бы поучиться, тем более в твоем арсенале лишь взгляды, хотя рыжий, кажется, успел оценить и твою фигуру, когда ты склонилась к столу». «Я сама тебе дала такой совет, но все же думала, что ты начнешь завлекать принца, а не красхитанца». «Я его не завлекала!» отрывисто сообщила Бригитта и выдернула руку. «Сам завлекся», — примирительно согласилась Эмма. «И нам надо подумать, как это использовать. В нашей ситуации приходится делать козырем любую карту». Бригитта прибавила шаг, оторвавшись от нее — и устремившись за холм, откуда раздавались отрывистые звуки. Поднявшись на вершину, они обнаружили теннисный корт, куда уже переместились несколько невест, расположившись на скамейках вокруг. — О, так вот они куда подевались! — обрадовалась Эмма и тут же добавила, кивнув в сторону Вилли. — Ты только посмотри, как он хорош! Принц, сняв сюртук и закатав рукава белой рубашки, взмахнул ракеткой, посылая мяч на другую половину поля. Эмма невольно простонала. Рядом с ним была Милаша. «Опять! Везде она!» «Что ж такое?» Ирена Воблер сидела рядом с королевой, обмахивая ее широким веером. Игра шла по парам. Принц с Милашей против красхитанцев. Друг Мордиша с легкостью отбил подачу принца, направив мяч Милаша. Та довольно изящно отбила удар — но мяч при этом отлетел за пределы поля. «Аут!» — объявил король, взявший на себя роль судьи. «Давай, сынок, поднажми, если не хочешь продуть в сухую!» Вилли убрал с олба прядь волос и недовольно покосился на милашу. Впрочем, его взгляд тут же смягчился, остановившись на ее декольте. Грудь девушки вздымалась, щеки разрумянились, а об очках уже никто и не вспоминал. Леди Дракхайн подошла ближе, сердито глядя на красхитанцев. Наглер что-то сказал своей подруге, та тонко рассмеялась, и в ее смехе Эмми почудилась издевка. Еще одна подача. Красхитанка в сером отбила мяч милаша, но та слишком увлеклась переглядываниями с Вилли, и ракетка рассекла лишь воздух. «Пятнадцать ноль», — объявил король. «Не проиграй и этот гейм, Вилли!» «Пятнадцать?» — переспросила Милаша. «О, нет! Ведь один плюс пять — это шесть, а шесть — это число!» И Рена, казалось бы, увлечённая беседой с королевой, подлетела к невесте ястребом и только что не заткнула ей рот ладонью. «Милана немного устала», — заявила она, приобнимая невесту за плечи и направляя вон с поля. «Простите, бедняжке необходим отдых». Не успел никто сказать ни слова, как Бригитта шагнула на теннисный корт и подняла ракетку, брошенную милашей. «Вы умеете играть, Бригитта?» поинтересовался принц без особого энтузиазма. Эмма просияла, он назвал ее просто по имени, но улыбка сползла с лица, стоило ей услышать ответ своей подопечной. «Сейчас мы их уроем!» зловеще пообещала леди Дракхайн. Она взмахнула ракеткой, словно примиряясь, стала, слегка согнув ноги, и чуть наклонилась вперед. Эмма в ужасе посмотрела на внешне спокойных королеву, затем на короля. Хоть бы они не расслышали, перевела взгляд на принца, Вилли окинул взглядом фигуру Бригитты, задержавшись на попке, и хмыкнув, подбросил мяч после чего ударил ракеткой. Наглер отбил подачу на Бригитту, и та, взмахнув ракеткой, послала мяч точно в угол поля. «Да!» — воскликнул король, на миг теряя маску равнодушия, но, откашлившись, добавил спокойнее. «Вы прекрасно играете, леди Дракхайн. Похоже, Вилли, у тебя появился шанс». «Служу Отечеству!» — пробубнила Бригитта себе под нос. «Это ведь ваша невеста?» — спросила королева и чуть сдвинулась на скамейке. «Присаживайтесь. Как вас зовут?» «Эмма», — прошелестела она, садясь рядом с королевой. «Такая честь! Ей! Но надо воспользоваться ситуацией. А моя подопечная — леди Бригитта Дракхайн, дочь графа, да-да, я знаю». Прервала ее королева, едва заметно поморщившись. «Мой муж вчера уделил ей довольно много времени. Не знаете, о чём они говорили?» Эмма нахмурилась. По правде сказать, она и сама не знала. Как-то всё так завертелось, что она и не спросила. «Она вам не рассказала?» — настойчиво переспросила королева. «Леди Бригитта весьма сдержана», — ответила Эмма. «Выкуси!» — выпалила Бригитта, когда Наглер не сумел отбить её подачу. Эмма вздрогнула. Королева усмехнулась и выразительно приподняла бровь. Хотя иногда выражает эмоции очень ярко, вынуждена была признать Эмма. Строгое воспитание и пылкая натура. «Тигрица!» — с восхищением произнес мужской голос позади. Эмма, обернувшись, увидела мордиша. Рыжий снова их нашел. «Пантера! Какая грация! Какая мощь!» Бригитта действительно играла блестяще. Мяч летал туда-сюда с такой скоростью, что Эмма едва успевала вертеть головой. Ракетки свистели, король, не скрывая своих симпатий, болел за сына. «Значит, ее воспитывали в строгости», — уточнила королева, глядя на радостного короля с непонятной злостью. «Да», — кивнула Эмма. «Она не снимает свой цветохрон даже передо мной». «Гейм!» объявил король, и Бригитта протянула руку принцу, а тот ударил по ней ладонью. Королева улыбнулась и слегка повеселела, а Эмма едва не застонала. Где же ее женственность? Где флирт? Ведет себя с принцем по-понебратски. «Можно вас украсть!» Эмма дернулась от неожиданности, когда горячее дыхание мордиша опалило ей ухо. Решив, что отказывать послу некрасиво, Она, с позволения королевы, поднялась и отошла на пару шагов. «Я хочу обратиться к вам с просьбой!» — тихо произнес Рыжий. Эмма сразу поняла, о чем он будет просить. «Свидание! Ну, конечно! И, возможно, это бы пошло Бригитте на пользу. Разумеется, мордишу, как там выразилась ее невеста, ничего не светит. Но отточить на нем женские чары почему бы и нет?» «Мое сердце попало в плен!» признался Рыжий, не отводя глаз от корта. «Леди Дракхайн, ее страстные очи, статная фигура, сильный дух!» «Да!» — воскликнула Бригитта и воздела руки, когда красхитанцы не сумели отразить очередной удар. «Мне нужен шанс! Крохотная возможность!» — продолжил Рыжий, и глаза его вспыхнули ярче. «Я хотел бы поговорить с ней немного!» «Леди Дракхайн — одна из невест принца», — сухо напомнила Эмма, уже прикидывая, где бы можно было организовать встречу. «Это исключено. Хотя бы несколько минут наедине. Ее репутацию нельзя ставить под угрозу. Пожалуй, если отвести Бригитту подальше, я клянусь, что не причиню ей вреда. Еще бы! Отчего-то Эмма не сомневалась, что Бригитта сумеет постоять за себя». В ее родных землях девушки не ходят на свидание. «Она похожа на свою родину», — вздохнул Мордиш, глядя на Бригитту с нежностью. «Суровая, как серые скалы, стремительная, как водопад, ловкая, как горная коза». «Я попытаюсь», — прервала его поэтичные сравнения Эмма. «Но не могу обещать. Моя благодарность будет безграничной», — сказал Мордиш, но Эмма лишь отмахнулась. Обернувшись к полю, она увидела, что рядом с королевой уже сидит Ирена. Мила шута отослала на соседнюю скамейку, видимо, решив, что ее комментарии о счете могут сильно подпортить репутацию умницы, заработанную на втором конкурсе отбора. «Давай же, Вилли!» — выкрикнул король. «Решающая подача!» Мяч вжигнул, стремительный полет над сеткой — Леди Дракхайн взмахнула ракеткой, вложив всю свою недюжинную силу. Мяч впечатался в линию поля, не оставив Наглеру и шанса. «Победа!» — выкрикнул Вилли. «Бригитта! Вы просто...» Леди Дракхайн радостно взмахнула ракеткой, празднуя гол, и, не заметив приблизившегося принца, удар, Вилли вскрикнул и зажал нос ладонью. Между пальцами заструилась алая кровь. Эмма ахнула, прижав руку к груди, а Бригитта сконфуженно отступила. Вокруг принца засуетились слуги, кто-то принёс лёд, мак-лекарь уже спешил на поле, засучивая рукава. «Отличная игра!» — язвительно произнесла Ирена Воблер, окинув Эмму насмешливым взглядом. «Принц её надолго запомнит». «Ох, Бригитта!» — сокрушалась Эмма, вышагивая впереди Вейрона. «Как же так вышло? Что теперь принц будет рассказывать вашим потомкам? Ваша матушка покорила меня, когда засадила ракеткой в нос? Это так? Так?» «Просто досадная случайность!» — пожал плечами Вейрон. «Все это поняли!» «А ты слышала, что говорила Ирена?» Эмма обернулась и сверкнула глазами. Теперь ее милаша снова на коне. А мы, несмотря на твою превосходную игру, неизвестно где. — Известно где. Мы в замке Иствик, — миролюбиво ответил Вейрон. — Почти дошли в выделенные нам покои. Пора прекращать бессмысленные упреки и начать думать, что делать дальше. Он открыл дверь перед Эммой, та вбежала в их гостиную и бросилась на кресло, закрывая лицо руками. — Только без слез. Вейрон замер в дверях, глядя на менталистку, как кролик на удава. «Я не собиралась плакать, Бригитта, я думаю», — последовал ответ. «Это Ирена, она такая гадкая, и у нее столько связей, а у меня совсем нет опыта во всех этих интригах, прости!» Вейрон облегченно вздохнул и подошел к ней, присев на подлокотник, погладил по голове, перебрал каштановые пряди, пропуская их сквозь пальцы и пояснил. «Ты ни в чем не виновата. А вот Ирена... Думаю, ты права. Начать нужно с нее». «В каком смысле?» Эмма шмыгнула носом и заинтересованно посмотрела на него. «Есть у меня подозрения по поводу ее методов». Вейрон встал и пересел на соседнее кресло, размышляя, что можно сказать Эмме. «Слишком уж милаша хорошо готовится к конкурсам. Похоже, воблер...» Прикупила нужную информацию, причем не только об отборе. Что ты имеешь в виду? Помнишь рыжую, спешно уехавшую после первого этапа? Я считаю, кто-то заставил ее сделать это шантажом. «Думаешь, она была очень хороша собой», — припомнила Эмма, задумчиво кивнув. «Если на нее нашли компромат, то это объясняет ее побег». «Так вот...» «Предлагаю проверить Ирену Воблер», — усмехнулся Вейрон. «Если кто и способен рыться в чужом грязном белье ради победы, то это она». «Даже если это так, как мы ее улечим, она ни за что не сознается». Вейрон посмотрел на Эмму и улыбнулся. Ему совершенно не хотелось втягивать ее в свои дела, но времени оставалось все меньше, а тот, кто украл артефакт, явно на шаг впереди. Он был почти уверен, что злоумышленники, расхитанцы но и невест с их менталистками не стоило сбрасывать со счета. — Я прокрадусь в комнату Керени Воблер и обыщу ее, — тихо сказал Вейрон, не отрывая взгляда от вытянувшегося лица менталистки. — А ты придумаешь, как выманить ее оттуда. Возможно, отвлечешь Милашу, позовешь кого-нибудь прогуляться, не знаю. Бригитта! «Ты что такое говоришь?» «Нам нужно действовать, если хотим выиграть этот отбор». Эмма прикусила нижнюю губу, отвернулась. Пальцами она впилась в подлокотники. Вейрон, глядя на девушку, гадал, не слишком ли далеко зашел, позвав ее в соучастницы. Пусть лучше продолжает пытаться раскрыть его женственность, обнимает на ночь и завтракает с ним в постели по утрам, И когда он найдет негодяев, покушающихся на жизнь королевской семьи, вернется к ней, чтобы продолжить это прекрасное знакомство. «Ты права», — Эмма неожиданно поднялась и сжала кулаки. «Пора понять, что в этой воблер такого. И у меня есть план». «У тебя план?» — Вейрон не смог скрыть удивление. «Поделишься?» Эмма кивнула и теперь уже сама устроилась на подлокотнике его кресла. Опершись на плечо Вейрона, она заговорщицки зашептала. «Помнишь письмо от Свейна, моего жениха? Так вот, он прислал мне еще одно, в котором просил прийти к нему на свидание, уверяя, что будет ждать у статуи Селены за час до полуночи. Не смотри на меня так. Не знаю, на что он рассчитывал, когда предлагал такое. Но в том письме... Свейн называл меня Мими, и тогда Эмма сбилась, смутившись. «Ну», — поторопил ее Вейрон, чувствуя, как разрастается внутри раздражение, этот грохов Свейн дико его бесил, и обращение «Мими» совершенно не подходит Эмме. «Я отдала письмо милаше», — выдохнула Эмма. «Зачем?» — опешил Вейрон. «Сказала, что это ей» что пишет тайный поклонник, она пришла в восторг, а потом даже съела записку, чтобы Ирена ее не увидела. Представляешь, Милаша поверила. Вейрон молча переваривал услышанное и пытался понять, чем это поможет. «Так вот, если теперь намекнуть Милаши, что Свейн устал ждать, то она непременно помчится увидеть его», — пояснила Эмма. И в это время кто-нибудь может рассказать обо всем Ирене, Например, Тереза. Я попрошу ее помочь нам. А у тебя будет время на обыск ее комнаты. Ты чего так смотришь? Не верю своим ушам. Я хочу, чтобы ты победила, Бригитта. Достойней тебя кандидатки в принцессы нет. Спасибо. Вейрон поморщился. Ты так веришь в меня. А план действительно неплох. «Считаешь, Милаша поддастся на уговоры сбежать?» «Да, ей ужасно нравится мысль о тайном поклоннике. И она заинтригована. Я уговорю ее. Сегодня за ужином. А ты возьми на себя Ирену. Мне нужно несколько минут наедине с Милашей». «Сделаю», — кивнул Вейрон. «А ты уверена в Терезе?» «Уверена, как в себе. Она поставила все деньги на твою победу. Знаешь...» «Мне кажется, если нам понадобится прятать тело, она и тут поможет». «Скажешь тоже», — усмехнулся Вейрон, но, вспомнив рыжего мордиша, посерьезнел. «Может, и пригодится Тереза». Ужин прошел как по маслу. Обнаружилось, что еще одна невеста, круглолицая брюнетка с очаровательной родинкой над губой, решила уйти с отбора сама, сообщив королевской семье, что не выдерживает внешнего давления. «Это все воблер!» — горячо шепнула Эмма Вейрону на ухо. «Точно она! Ну какое внешнее давление, когда они все с детства приучены к интригам! Мы обязаны раскрыть Ирену, пока она не добралась до какой-нибудь твоей тайны!» «Какой? У меня их нет!» — напрягся ястреб. «А носок?» — сурово напомнила менталистка. «Представь, какой скандал мог бы разгореться, идее его а она в твоей спальне». «Да уж». «И раз уж об этом зашла речь, скажи», — пытливо спросила Эмма. «Что ты с ним делала?» «Носила у сердца», — буркнул Вейрон. «Так я и предполагала. Твоё увлечение ястребами выходит за все рамки», — покачала она головой. «Их служба благородна и опасна», — заметил Вейрон. «Они все красавцы, как на подбор, особенно их командир. И разве не о таком мужчине мечтает любая девушка?» «Ладно, с ястребами разберемся потом», — проворчала девушка, принявшись за еду и с интересом разглядывая оставшихся невест. Вейрон последовал ее примеру, но вскоре получил от Эммы тычок, намекающий о начале операции «Поклонник». Кивнув ей, он поднялся и неторопливо направился к Ирене Воблер, дабы поговорить о Вечном. «Хорошая сегодня погода, не правда ли?» «Что?» — Ирена нахмурилась, взглянув на Вейрона. «И день в целом неплохой. Он встал так, чтобы загородить собой происходящее за спиной». «Вы хотите поговорить со мной о погоде?» — уточнила Ирена. «Не совсем», — Вейрон будто замялся. «Вообще я хотела попросить у вас помощи. Понимаете, моя менталистка очень неопытная девушка. Все ее советы скорее делают хуже. А вот вы, если бы мой отец знал о вас раньше, наверняка мы смогли бы договориться». Уголки губ Ирены слегка дернулись. Она благосклонно кивнула, поощряя Вейрона. «Вы так помогаете, леди фон Живьян!» — продолжил вдохновенно врать он. «Благодаря вам все только о ней говорят. Подбираете ей платье, украшения, направляете». «Милана и сама весьма достойная девушка», — с горделивой улыбкой ответила Ирена. «Дело не только в моих заслугах». «Ну, разумеется, здесь все достойные», — отмахнулся Вейрон. «Но далеко не каждый удается так проявить себя, как вашей подопечной. Сегодня я написала отцу о вас. Он богат и очень меня любит». «Вот как? А мне вы зачем об этом говорите?» Ирена покосилась по сторонам, но никто не смотрел на них. «Хочу понять, есть ли у меня хоть какие-то шансы?» — выдохнул Вейрон. Как вы считаете, если бы папа вложился в мои таланты, не скупясь, я могла бы победить. Вы, Ирена посмотрела ему в глаза и холодно заявила. Не в этом отборе, леди Дракхайн, но я слышала, Ирена бросила взгляд за его плечо, и ее лицо исказило гримаса. Обернувшись, Вейрон увидел занятную картину. Милаша, вытаращив и без того большие глаза, застыла, как статуя, раскинув руки в стороны. На лбу ее, прямо по центру, держалась пуговица. «Это, похоже, непросто», — заметила Амалия Стэтхейм. «Главное, ни о чем не думать», — прошептала Милаша, непроизвольно наморщив лоб, и пуговица тут же отвалилась и упала на стол. Покатившись за тарелки, поймав пуговицу, Милаша лизнула ее и снова прилепила на лоб. «Поясните, пожалуйста, суть этого действа для опоздавших», — капризно попросила черноглазая блондинка. «У Милаша открылся третий глаз?» «Она борется с морщинами», — объяснила Амалия с легкой улыбкой. «Зря смеетесь», — пуговица снова упала, но Милаша ловко поймала ее, подставив ладонь. «Этот секрет, «Передается в нашей семье из поколения в поколение». «Я все же не улавливаю», — блондинка нахмурила брови, и Милаша ткнула ее пальцем в лоб. «Ай!» — воскликнула та. «Морщины!» — многозначительно произнесла Милаша. «Чем больше девушка думает, тем больше в ее голове всяких скучных вещей. Это плохо влияет на кожу, и волосы начинают сечься. В тяжелых случаях появляются прыщи, «А нам это не надо!» «И на помощь приходит пуговица!» Она лизнула ее снова и прилепила себе на лоб. «Пуговица помогает выработать привычку не хмуриться, объяснила Амалия. «Очень мило с твоей стороны, Милана, что ты решила поделиться с нами этим секретом». Ирена, оттолкнув Вейрона, подлетела к своей подопечной и сковырнула пуговицу с ее лба пыша яростью, как огнедышащий дракон. «Пойдем, ты устала!» процедила она сквозь стиснутые зубы. «Ничуть!» возразила Милаша. «Мне надоели эти конкурсы! тень У меня уже зубы сводят от тоски!» Она возмущалась и ныла, но Ирена утащила ее прочь. А Вейрон, поискав взглядом Эмму, выдохнул с облегчением. Та отсалютовала ему бокалом пунша и радостно улыбнулась. Похоже, операция «Поклонник» стартовала вполне удачно.